Глава девятнадцатая. Рейнард. Мой кристалл был настроен только на Декстера, сообщила я невозмутимо, поворачиваясь к отцу. Малика снова попыталась отступить, но я не отпустил. Крепко стиснула ее ладонь своей. Отец все видел, а мы не дети, чтобы разыгрывать неловкость. Я его не вызывал. Отчитался о происходящем перед тем, как вновь появился сигнал кольца Малики. Он пришел по своей воле и, на свою беду, что уж, дождался бы новостей, не наткнулся бы на эту сцену и узнал бы все в спокойной обстановке. Я собирался с тобой связаться, но раз ты появился сам, то хочу представить тебе Малику Индзаки, мою невесту. Невесту. Переспросил он с е р д и т а а Малика громко вздохнула от неожиданности. С этим связана интересная и запутанная история, которую я тебе обязательно расскажу. Малика, это мой отец, Аарон Эль д и а м а н т Приятно познакомиться, господин д и а м а н т Тяжело сглотнув, почтительно произнесла девушка. Отец лишь кивнул ей, но ничего не ответил. И продолжал смотреть на меня требовательным взглядом, ждал объяснений. Хорошо, что ты появился. Мне нужно с тобой поговорить. Но сначала дела. Крепче стиснув хрупкую ладонь девушки, я заглянул в ее изумленные глаза. п о с и д и пока, я вызову Эмму, и ты сможешь пойти отдохнуть. Хорошо. Малика прошла через кабинет к моему письменному столу и аккуратно села в одно из кресел. Ты тоже можешь присесть, отец, проговорил я, извлекая из кармана кристал л связи. Спасибо, сын. Фыркнул он и направился к столу, чтобы занять кресло напротив Малики. Впрочем, я не сильно беспокоился, как бы иногда он ни был суров и категоричен. Но здравый смысл его никогда не подводил. Я ясно дал понять, что Малика под моей защитой, а ссориться со мной он не станет. Первым делом я вернул к р и с т а л л к прежним настройкам и связался с м а с т е р о м а р т е ф а к т о р о м Аметриссом. Дракон был недоволен ранним вызовом, но когда прозвучали слова о деле государственной важности, перестал ворчать. и пообещал прибыть в мой особняк в течение пяти минут. А пока я с ним общался в кабинете появился и Декстер. От него пахло дымом, волосы растрепались, а форма испачкалась сажей. Ночь выдалась беспокойной для всех. Вчера мы долго общались, обсуждая сложившуюся ситуацию, пока вдруг одновременно не пропали м а я к и м а л и к и и Редклиффа. Вскоре выяснились и детали произошедшего. Испуганный Айкас все доходчиво рассказал, но поиски были невозможны. Сигнал портала не отслеживался, как любые маяки. Мы были в тупике, пока я вновь не почувствовал кольцо Малики. Дело обретало серьезный оборот. В нем участвовали демоны и н ф е р о н а Уже похитили двоих представителей родов, входящих в совет, и искали третьего. И стало известно, что Малика каким-то образом связана с сердцем мира. Однако злоумышленники бесследно скрылись с пленниками, и мы могли лишь строить предположения об их дальнейших планах. У меня мало времени. Сразу сообщил Декстер, заметив, как мой отец подорвался с места, явно намеренный наброситься с распросами. Мы попробуем найти демонов по брачной связи. Активируем браслет Адриана, но заранее создадим артефакт отслеживания на случай, если не получится сразу открыть портал. Это сузит зону поиска. Я понятливо кивнул. Этот план напрашивался сам собой, но хорошо, что Декстер решил еще перестраховаться. Правда, раньше поисковых артефактов по брачной связи не создавалось. Если бы не история с м а л и к о й вряд ли бы мы догадались использовать такой вариант перестраховки. а м е т р и с сообщил, я почувствовав запрос на открытие портала, который тут же одобрил. В арке фиолетового перехода появился артефактор. Судя по взъерошенному виду, мы вырвали его из постели, но он собрался за обещанное время. Спасибо, что так быстро прибыли. Поблагодарил д е к с т е р пожимая его руку. Нужно срочно создать артефакт. Он оперативно вел Аметриса в курс дела, и через пару минут оба дракона покинули мой кабинет. Жемчужный лишь пообещал держать на с в курсе д е л а и жестами и взглядом давая понять, что не допустит нашего участия в операции. Нам оставалось только смириться и ждать результатов. Тем более у меня имелись и другие важные дела. Нужно было выяснить, как связаны сапфировые с сердцем мира. Учитывая, что д е к с т е р не смог раздобыть никакую информацию в архивах дворца, будто ее тщательно затирали, дать ответы на все вопросы могли разве что бывшие члены совета. И один из них как раз находился в моем кабинете. Осторожно расспрашивал Малику, и я был прав. Волноваться не стоило. Он вел себя вежливо, а она пришла в себя и отвечала с прежней сдержанностью и уверенностью. Первым делом я все же связался с домоправительницей и попросил подготовить Малике комнату и одежду, а потом подошел к беседующим алмазному и сапфировой. Дела закончены, я так полагаю, спросил у меня отец. Кажется, о н успокоился, или Малика успела ему много е объяснить. Теперь дело за Декстером и его спецами, а мы поговорим о другом. О сапфировых, п о н я т л и в о х мыкнул он, посмотрев на Малику. Девушка, я так полагаю, будет участвовать в разговоре. В первую очередь это касается ее. В первую очередь это касается Астри, возразил он сурово. Значит, тебе все известно? Почему ничего не сообщили мне как члену совета? Потому что рода Сайрин больше не существует. Последние его представители были найдены пятнадцать лет назад, а до этого не появлялись столетия. Их убили? Малика выпрямилась в кресле, напряженно ожидая ответа. Нет, их настоятельно попросили отказаться от родовой магии. Как и всех представителей рода Сайрин, мне говорили, что их убивали. Так объяснили преследование и последовавшее за этим исчезновение целого рода. Что же происходило на самом деле? Сначала обеты. Качнул он головой. Я не м а г Нахмурилась Малика. м а г возразил я, вызвав в ней искреннее замешательство. Об этом говорит твоя аура. Я создам плетение обета для тебя. Я приму его. Холодно ответила она, а синий взгляд блеснул решимостью. И я, несмотря на ситуацию, в очередной раз залюбовался ею. Она через столько сегодня прошла. Тяжелый разговор со мной, бал, прогулка по тайному ходу, за которой троица отдельно влетит. А потом похищение и побег, но сейчас она сидит с прямой спиной, подобравшаяся, уверенная, и лишь темные круги под глазами выдают ее усталость. Мне тоже принять? Иронично уточнил я у отца, создавая между ладонями плетение обета. Потом примешь вместе с д е к с т е р о м Проворчал он, наблюдая, как заклинание окутывает фигуру Малики. Девушка произнесла за ним клятву, после чего отец приступил к рассказу. а с т р и я проигрывала войну, драконы несли потери и пошли наказавшийся невозможным план, который оправдал себя и оправдывает до сих пор. Создали сердце мира, это всем известно. Отец, давай к сути, попросила я устало. Я объясняю не только тебе. но и твоей невесте, извительно отозвался он. Похожим с т и л мне за внезапное заявление о помолвке воплощение задумки было возможно благодаря единственному найденному цельному кристаллу огромной магической вместимости. Его настроили и напитали своей силой главы великих родов. Все они погибли, как и несколько драконов, участвовавших в ритуале. но цель была достигнута щит огородила о с т р и ю отврага остановив наступление демонов только позже выяснилось неприятное отец замолчал вперевзгляд в напряженно ожидающую продолжение Малику я читала что глава рода Сайрин пожелала занять лидирующее положение среди других драконов не совсем так глава рода погибла Ее место заняла дочь Ребекка Элисайрин. Как оказалось, они с матерью добавили дополнительная скрытая иллюзия плетения к основному при создании щита. Скорее всего, они хотели усилить род, бывший самым слабым и малочисленным. Но вышло нечто другое. Сердце мира стало дополнительным родовым артефактом всех сапфировых, напитав их огромной мощью. Поэтому их начали преследовать. И снова не совсем мрачно улыбнулся отец. Сапфировые мастера иллюзий, они могли скрывать увеличившийся резерв. Но Ребекка не стала останавливаться на достигнутом. Она решила ослабить остальных. Создала ритуал, способный уничтожить главный артефакт рода через его представителя. Ее остановили в последний момент, когда искали похищенных детей. Да, как в этот раз пропали алмазный, рубиновый и изумрудный драконы. А что за главный артефакт? Уточнила Малика. Каждый член рода получает магию из этого артефакта после рождения и возвращает обратно вместе со своей после смерти из столетия в столетие. Так и растет мощь рода. Чем сильнее главный артефакт, тем сильнее дракон. И каждый из нас связан с родовым артефактом. Нахмурился я. Неужели Рыбка нашла способ сделать эту связь разрушительной? Да. И каждый сапфировый дракон стал опасен для страны, потому что был связан с сердцем мира. Отец поджал губы скорбно, вздохнув. Рыбке удалось уйти. Драконы не могли рисковать главным артефактом, потому род Сайрин объявили вне закона. Их убивали? д р у г н у в ш и м голосом спросила Малика. Нет. В р о т Алмазных тогда входило пятьдесят драконов, в остальные еще меньше. Если отбросить моральную сторону, подобное стало бы расточительством. Кому-то предлагали. А кого-то заставляли отказаться от родовой магии. Так связь с сердцем с мира прерывалась. Всех обязали принять обеты, некоторым стерли память, и они вошли в семьи поменьше. Ребекка сдаваться живой отказалась, но родовой артефакт, как и г р и м у а р сапфировых, так и не нашли. А значит, ритуал мог всплыть снова. Теперь понятно, почему род с й р и н до сих пор не помиловали. Отец серьезно посмотрел в глаза Малике. Можно потерять род драконов, даже несколько, но лишиться сердца мира мы не можем ни при каких обстоятельствах. Создать новый не выйдет. Подобный кристалл был и есть в единственном экземпляре. Значит, д е м о н ы хотят уничтожить артефакты родов Вейреди Руберим и Диамант. Нервно облизав губы, подытожила Малика. Мы не столь важны. Настоящую опасность для Астри и представляешь ты. Мрачно сообщил отец. Понимаю, медленно кивнула она. Но у меня нет причин держаться за свой род, господин д и а м а н т Если я откажусь от родовой магии, меня отпустят? Угроза минует, одобрительно хмыкнул он. Но ты должна знать, что большая часть твоей силы уйдет. Возможно, ты никогда не сможешь колдовать. И должна осознать, что слабый дракон — неподходящая партия для главы рода Диамант. Отец, пророкотал я с предупреждением. Я сказал правду, сын, произнес он жестко. Это должен осознать и ты. Я никогда не была подходящей п а р т и е й для Рейнарда. Хриплым голосом произнесла Малика, стараясь не смотреть на меня. И потеря магии меня не пугает. Я всегда считала себя человеком. Я просто хочу вернуться к учебе в академию и больше не оглядываться и не бояться смерти. Я смотрел на ее застывшее лицо и не мог разобраться в себе. События так неслись, что не было времени задуматься о будущем. Брат в беде и сама Малика под подозрением. Но если задуматься, я испытывал и облегчение, когда выяснилась правда на подсознательном уровне, считая, что она стала мне намного ближе, и даже отбросил прочь мысли о том, к какому роду принадлежу. Это я могу тебе пообещать. Довольно улыбнулся отец. Дадите магический обед, осмелев, уточнила Малика. Если в этом есть необходимость, в конце концов ты собираешься отказаться от огромной силы. п р е к р а т и бросил я раздраженно. Ты уже не в совете. Я сам разберусь. Малика под моей опекой. Для тебя это слишком личное дело, возразил он по с у р о в е в лицом. Как давно тебе известно, что она твоя невеста? Почему ты до сих пор не провел обратный ритуал? Обратный ритуал? – воскликнула Малика, наконец обратив ко мне взгляд. Откуда ты знаешь о ритуале? – п р о р о а ч а л с стараясь не обращать внимания на недовольство, поселившееся в синих глазах. Изольда в бегах. Надо же как-то ее вернуть. Не таким же способом, возмутился я. Впрочем, сейчас это не важно. Ритуал отказа от родовой магии нужно подготовить. Он не проводится за одно заклинание. В том, что он необходим, теперь не было сомнений. Малика и сама это понимала, хотя внутренне я еще искал а способ о с т а в и т ь все как есть, чтобы она не лишилась сил, чтобы что осталась подходящей для меня п а р т и и Она по-прежнему сапфировая. Да и столь ли важно, насколько она сильна? Я ведь полюбил ее за другое, полюбил? Я правда так подумал? Но стоило вспомнить у ж а с и безысходность, что я испытал, когда переместившись к реке, осознал, что мог уже опоздать. Как на душу накатила волна осознания. Малика стала очень важна для меня. Я не хотел ее терять. А ритуал отмены помолвки? Малика посмотрела на меня с прищуром. Я ведь действительно не сказал ей о ритуале, забыл или не захотел вспоминать, не знаю. Это может точно сказать Мишель. Мне лишь известно, что возможность отмены существует, если, конечно, связь не стала слишком сильной. С чего бы ей так усилиться? с подозрением спросил отец вновь оценив взглядом брачную связь на запястье девушки, чтобы отыскать невесту я вливал магию в брачную связь это позволяло сузить зону поисков так что такой поворот возможен отец едко улыбнулся я будь к нему готов стук в дверь заставил нас прерваться в кабинет после моего разрешения вошла Эмма Темные с п р о с е д ю волосы женщины выбились из неаккуратной прически, но коричневое закрытое платье было, как всегда, безукоризненно выглажено. Господин д и а м а н т комната готова. Проводи нас, попросила я, подавая руку Малике. Она не смело вложила свою ладонь в мою и поднялась. Спасибо, что все рассказали, господин д и а м а н т Вежливо поблагодарила она моего отца. Приятно общаться с разумным собеседником. Благосклонно кивнул он, посмотрев на меня с н е о д о б р е н и е м Но поговорить мы успеем, а я хотел небольшой передышки. Вряд ли она наступит так скоро. Следуя за Эммой, мы покинули мой кабинет, миновали гостиную и вышли в коридор, откуда она повела нас в противоположную часть здания, где располагались гостевые покои. м а л и к о м е л ь к о м оглядывала комнаты, в ы д е р ж а н н ы е в классическом стиле, но старалась сильно не осматриваться, ее пальцы подрагивали. Напряжение угадывалось в каждом шаге и жесте. Еда на столе, к сожалению, только то, что осталось от обеда, сообщила Эмма. Одежда на кровати, пока только н о ч н а я сорочка. Я не знала размер. Утром разберемся. Спасибо, ты свободна. Домоправительница чуть склонила голову и ушла, в последний раз посмотрев на Малику с любопытством и какой-то з а т а ё н н о й радостью. Может, дело в том, что обычно я не вожу женщин в дом. Почему ты не сказал про ритуал? Сразу спросила Малика, как только мы остались одни. Она развернулась ко мне и упрямо вскинула подбородок. Наверное, потому что не хотел его проводить. Пожал я плечами. К чему врать? Твой отец сказал. Малика, как бы объяснить? Я устала, растер переносицу, собираясь с мыслями. В голове царил туман, на плечи наваливалась усталость, но вряд ли удастся поспать в ближайшее время. Нужно ждать новостей. Если план Декстера провалится, придумать новые. Я всю жизнь прожила с мыслью, что мой долг с л у ж е н и е роду и стране. Я окончила академию, потом прошел службу на границе, работал на совет, пока его не возглавил, и никогда не стремился строить серьезные отношения, ведь знал, что женюсь на подходящей девушке, сильной, родовитой. Той, что даст достойное потомство и станет мне подходящей спутницей. С каждым моим словом Малика напрягалась все сильнее, но многое нужно прояснить, чтобы избавиться от недосказанностей и лишних метаний. Поцелуй меня, Малика. Что? Моментально растерялась она от внезапного перехода. Поцелуй меня, Рейнард. п р и о т к р ы в рот, мотнула о на головой. Не думаю, вот и не думай, просто поцелуй меня. Несколько секунд в г л у б о к о й синеве м е л ь к а л и сомнения, но потом Малика сделала несмелый шаг ко мне. Ладони легли на мою грудь, она приподнялась на цыпочках, А с т о и л о мне нагнуться, как наши губы встретились в мягком и даже невинном поцелуе. Дракон довольно з а в о р о ч и а л с я потянувшись к истинной. Сердце забилось быстрее и чаще, и искры вспыхнули в душе просто потому, что она рядом. Что чувствуешь? Хрипло прошептала я, когда поцелуй прекратился. Хорошо и тепло. Грустно улыбнулась она. Да и мне. Понимаешь? Можно встретить несколько истинных, как мне, так и тебе. Наши жизни могут сложиться как угодно. И я также буду тянуться на инстинктах к другой женщине, если внутренняя сущность решит, что мы подходим друг к другу. Но буду ли я испытывать к ней тоже, что чувствую, находясь с тобой? Станет ли она такой же особенной, необычной для меня? Я не знаю ответы на эти вопросы и... Не хочу знать. Малика р а с с м е я л а с ь с о д р о ж н о ина тужно. Слезы соскользнули с д л и н н ы х ресниц и упали на заолевшие щеки. Прости, я, кажется, перенервничала. Я провел ладонями по нежной коже, стирая соленые дорожки, и приблизился, чтобы запечатлеть короткий поцелуй на ее лбу. Поешь и ложись спать. Я усилил защиту особняка. Здесь безопасно. Спасибо. Улыбнулась она, убедившись в том, что она больше не плачет. Я нехотя выпустил ее из объятий и направился к выходу. Рейнард догнал меня ее оклик, и я сразу обернулся. Ты для меня тоже особенный. Выдохнула она, и это признание болезненно сладко кольнуло грудь. Глаза ее возбужденно блестели. А губы подрагивали в улыбке. Окончательно смутившись, Малика отвернулась и сбежала в соседнюю комнату. Малика, вбежав в комнату, я прижала ладонь к пылающим щекам. Сердце бешено стучало, а солнечное сплетение и искристая радость разливалась в душе. Великий механик, я правда это сказала. В нашей ситуации лучше молчать. Не усугублять, не строить лишних надежд. Но как же это сложно! Кто бы мог подумать, что не самое приятное знакомство будет иметь такие последствия в будущем? Большей частью, конечно, благодаря настойчивости самого Рейнарда. И если сначала меня это злило и расстраивало, то сейчас я рада, что он пришел в тот день на полигон. Это позволило узнать его. Понять, что первое впечатление обманчиво. Он защищал меня, помогал мне, и даже когда правда раскрылась, не стал делать поспешных выводов. Быть может, это влияние и с т и н н о с т и Но ведь расположение кому-то не меняет полностью характер. И я хотела узнать его, все грани его личности. Но есть ли у нас шанс? Рейнард принадлежит к сильнейшему роду драконов. Он прямо сказал, чего ждал от жизни, к чему всегда стремился. Любовь никогда не входила в список его приоритетов. В принципе, как и в мой. Люблю ли я его? Сложно сказать. Я никогда не испытывала этого чувства, и, наверное, прошло слишком мало времени, чтобы влечение и симпатия переросли во что-то большее. Но если отбросить мешающие обстоятельства, Я бы хотела отдаться во власть чувств, ни о чем не думать и просто жить, узнавая его и себя в этих отношениях. Сейчас наедине с собой я могу об этом помечтать. Усталость давала о себе знать, и я решила подумать о насущном. Комната дышала роскошью, но в таком состоянии меня мало, что волновало. Хотелось поесть и забыться сном. Быть может, когда я проснусь, многое уже решится. От меня, к сожалению, ничего не зависит. Я быстро перекусила мясным жарким, невкусным пирогом с ягодным отваром, после чего отправилась в купальню, намереваясь быстро помыться. Но там все же усталость забылась, когда я увидела свое отражение в зеркале. Черты лица неуловимо изменились, стали чуть тоньше. Будто их постепенно наполняла идеальность, свойственная внешности драконов. Глаза приобрели глубокий синий цвет, и даже в волосах мелькали сапфировые оттенки. Вот почему Рейнард там меня рассматривал. Но когда это произошло? Неужели после первого проявления внутреннего дракона? Если подумать, когда стало известно правда, я не снимала артефакт даже в душевой. Интересно, пройдут ли обратные изменения, когда я откажусь от магии рода? Как к этому отнесется Рейнард? Хотя вряд ли его это волнует. Он проявил ко мне интерес до этих изменений. Отказ от магии повлияет на другое. Я не врала и почти равнодушна к потере того, что никогда не чувствовала. Меня расстраивало другое. Я никогда не была подходящей парой для Рейнарда, но с потерей родовой магии ко всему прочему стану слишком слабой для дракона из рода Диамант. А для него усиление семьи и страны значит очень много. Наверное, намного больше, чем для меня учёба в академии. Это его жизнь, его реальность. Когда передо мной куча возможностей. Стараясь отбросить прочь грустные думы, я быстро помылась, равнодушно осмотрев украшавшие тело с и н я к и и с с а д и н ы Потом вернулась в спальню, где облачилась в длинную н о ч н у ю сорочку и легла в кровать. Одежда была не по размеру, слишком длинной в подоле и рукавах, но из приятной ткани. Напряженные мышцы начали расслабляться на мягкой перине под пушистым одеялом. А вот в контраст царящему вокруг комфорту и спокойствию в мыслях творился полнейший хаос. События дня, фразы сложных разговоров, тревоги и сомнения — все вертелось перед глазами в бешеном водовороте, смешиваясь с беспокойством о пленниках. Этот день начинался спокойно, даже расслабленно, в счастливом ожидании первого в моей жизни бала. А завершился в особняке Рейнарда в полнейшей неизвестности о судьбе пленников и своей, но усталость все же взяла верх, и вскоре я забыла ь с глубоким сном. Меня разбудил д о н е с ш и й с я откуда-то издалека возглас. Резко сев на кровати, я выбежала в гостиную, а потом выглянула и в коридор. Мне не послышалось. Ридклифф ругался с отцом, стоя у двери дальней комнаты. Малика, воскликнул он, и сразу рванул ко мне. р э д к л и ф ф счастливо рассмеялась я, обросая с в его объятия. Друг выглядел потрепанным, в порванном парадном костюме, с грязными волосами и синяком под глазом. Но главное, его спасли, он жив. А остальные? спросила я чуть отстранившись, на лице алмазного играла ш и р о ч е н н а я улыбка, глаза искрились радостью, принося мир в мою душу. всех спасли, заверил он меня, а демонов арестовали. Редклифф недовольно окликнул а а р о н нужно поговорить. А девушке необходимо привести себя в порядок после сна и позавтракать. Смутившись, я отступила от друга, совсем забыла о приличиях от радости. Сорочка, хоть и закрытая, но под ней нет белья. Отец, дай ему прийти в себя прежде, чем отчитывать. Ворчливо п о п р о с и л Рейнард, выходя из-за угла коридора. Он о б л а ч и л с я в чистый костюм, но выглядел уставшим, будто так и не отдохнул с нашей последней встречи. При взгляде на меня серебристые глаза оживились, в них поселилось тепло. Доброе утро, Малика, мягко поприветствовал он. Доброе утро, Рейнард, отозвалась я и начала краснеть от того, что слова прозвучали с предыханием. Я отправлю к тебе Эмму с одеждой и завтраком. Спасибо. Я потом прибегу, шепнул мне Редклив, подмигнув подбитым глазом. И устремился к старшим родственникам, а я сбежала к себе. На губах играла счастливая улыбка, и я не пыталась ее сдерживать. Опасность миновала, з л о у мышленики н схвачены. Вряд ли это что-то изменит в отношении меня, но так ли это важно на фоне спасения стольких жизней? Эмма появилась буквально через пятнадцать минут в сопровождении молодой служанки, которая смотрела на меня с нескрываемым любопытством. Пока девушка накрывала на стол, домоправительница отвела меня в спальню, где выдала несколько набитых вещами пакетов и свертков. Это все мне? удивилась я. Господин д и а м а н т просил приобрести вам вещи для наиболее комфортного проживания и не скупиться в тратах. Она мне вежливо улыбнулась, но не укрылось и исходящее от нее любопытство. В том числе он просил подобрать вам платье для ужина. Будут пожелания по поводу блюд? Ужина? э М, нет, я всеядна, призналась, растерявшись от внезапности заявления. Последние события заставили п о н е р в н и ч а т ь и на время забыть об обычной жизни, а ведь ужина так и не состоялось. Норе Нарт, судя по всему, решил это исправить. Возможно, есть любимые блюда? Не стесняйтесь, госпожа Заки. Мне будет приятно вас порадовать. Я люблю пшарку. Это рыба в кукурузной панировке. Не слышала о таком блюде? Мне будет интересно его приготовить. Она улыбнулась л о ч е з а р н и е кажется, уже прикидывая в мыслях, где раздобыть рецепт. Эмма ушла, позволяя мне осмотреть новый гардероб. В пакетах оказалось нарядное платье из алого шелка, повседневные платья, несколько смен белья из невесомой ткани, но более скромных, чем подаренный мне к балу комплект. Гребни, щетки, средства ухода, назначение которых мне было неизвестно, ленты для волос, заколки, плащ, туфли и удобные сапожки. Кажется, М решила, что я собралась поселиться здесь как минимум на месяц. Стук в дверь прервал р а с с м а т р и в а н и е подарков. Малика ты одета? Раздался голос Рейнарда. Да, относительно. Пробормотала я, глядя в сорочку. Но Рейнард услышал и вошел в комнату. Одобрительный взгляд серых глаз оценил м о и обновы и сосредоточился на мне. Как ты себя чувствуешь? – спросил он медленно, двинувшись ко мне. Отлично, – сообщила, прислушавшись к себе. В теле еще ощущалась слабость после сна, но ушибы иссадиные, как ни странно, совсем не напоминали о себе будто зажили за ночь. Я рад. Остановившись возле меня, он положил ладони на мои плечи. И склонился, чтобы запечатлеть на моих приоткрывшихся от неожиданности губах короткий поцелуй. К щекам прилила кровь. Я смущенно улыбнулась и поняла, что его запах, хоть и п ь я н и т как раньше, но его влияние на контроль, будто изменилось, словно что-то внутри меня успокоилось. Если ты не против, я присоединюсь к твоему завтраку. Заодно расскажу, что удалось узнать. Конечно, не против. Это твой дом. Рассмеялась я. И спасибо за одежду. Она очень красивая, и дорогая. Но это я озвучивать не стала. Пора перестать переживать по поводу его денег. Если еще что-то нужно, не стесняйся. Ты останешься здесь, пока мы не решим все проблемы. Я понимаю. кивнула ощутив короткий укол грусти. Еще ничего не закончилось ритуала с апфировых известин демоном, а я представляю опасность для сердца мира, и ведь мой тайный покровитель так и не проявил себя. Мне нужно кое-что тебе рассказать, хочу рассказать тебе все. Хорошо, мимолетно нахмурился он. Переодевайся, я жду тебя в гостиной. Улыбнувшись, он вновь склонился, чтобы меня поцеловать. На этот раз я отозвалась на эту ласку, ощущая, как в груди становится тесно от переполняющих меня чувств. И да, сегодня ужин, – сообщил он хрипло, когда оторвался от моих губ, красноречиво взглянув на а л о е п л а т ь е л е ж а щ е е на кровати. Я ведь недолго? – спросила быстрым шагом, выходя в гостиную. Рейнард сидел за круглым столом, накрытым на двоих. Нет, улыбнулась о наглядывая меня с ног до головы. Щеки вспыхнули от смущения. Платье, принесенное Эммой, сильно отличалось от того, что я носила раньше. Это нежного салатового цвета, вышитое цветочным узором, показалось мне самым скромным, но при длинных рукавах оно имело юбку чуть ниже колен. и открывала плечи, потому к а з а л о с ь оно в любой момент с меня соскользнет. Я забыл сказать тем, мне, что ты предпочитаешь другие фасоны. Повинился Рейнард. Правда, особо расстроенным он не выглядел. Не ухмыляйся так. Я могу решить, что ты забыла об этом специально. Проворчала я, спешно пересекая комнату. Рейнард поднялся. Я обошел стол, чтобы отодвинуть для меня стул. Я за тобой п о у х а ж и в а ю п р о у р ч а л он. Хватит меня смущать, попросила я осторожно присаживаясь. Я еще не начинал, шипнул мне Рейнард ножку и мимолетно поцеловал в плечо. Щекотные мурашки побежали по телу, и я впервые по-настоящему явственно ощутила присутствие внутренней сущности. Драконица довольно заворочилась, приглядываясь к Рейнарду. Похоже, обращение возле реки помогло ей пробудиться. Красиво, заметил Алмазный на этот раз, коснувшись моего плеча кончиками пальцев, где на коже начали проявляться сапфировые чешуйки. Посмотри на меня. Как он говорит, только начал, а я уже теряюсь, не зная, как себя вести. Выпускать чешуйки. Это же нормально. Коротко выдохнув, я развернулась на стуле и подняла взгляд к лицу Рейнарда. Очень красиво. Хриплым шепотом проговорил он, коснувшись теперь моей щеки. После того, как обратилась у реки, кажется, я лучше чувствую внутреннюю сущность. Поделилась я. Это хорошо. Можно попробовать осознанно обратиться. Выберемся в лес, когда решим все проблемы. Ухмыльнулся он. Показалось, что под вылазкой на природу подразумевается что-то еще, но я решила промолчать. Решит еще, что я намекаю на кое-что неприличное. А я об этом думаю? Нет, конечно же нет. Давай завтракать, хотя это скорее обед. Рейнард поднял крышку, стоящего передо мной блюда. Над тарелкой с супом поднялся пар, а нос окоснулся приятный аромат мяса и зелени. Алмазный занял место напротив, но перед тем, как приступить к трапезе, отправил в меня знакомое плетение. Обед молчания, стандартный. Не думай ничего плохого. Все важные разговоры проходят под обетами. Я понимаю, кивнула и произнесла уже привычную клятву обета. в с е же он делился со мной делами государственной важности, которые касались меня лишь косвенно. Это многого стоит. Как остальные пленники? Все живы и вернулись в с е м ь и Никто не пострадал. Тем более драконы имеют повышенную регенерацию. Декстер успел вовремя. Демоны решили проводить ритуал без рубинового дракона. А для чего похитили в и л м о н т а и... Алькора из рода Малахитовых. Их похитили для насыщения магического круга. Ритуал был построен на запрещенной магии крови, но мы получили плетение и уже началась работа по построению защиты. Вы сможете защитить родовые артефакты? Надеемся на это. Кивнул р е й н а р д аккуратно помешивая суп в тарелке. Несмотря на умопомрачительные запахи, мы так и не приступили к еде. значит, можно будет защитить и с е р д ц е мира? д р у г н у в ш и м голосом спросила я судорожно стиснув ложку в ладони. С этим сложнее. Помрачнел лицо Малмазны. В свете случившегося главы родов в е р е д и и Руберим признались, что их ключи похищены. Выяснилось, что погибший ректор Иоган Эль в е р е д и Выкрал его из семьи незадолго до своей смерти, а Рубиновые обменяли свой ключ на жизнь в е р а н а или Руберим. Ключ остался только в вашем роду, ахнула я. Неужели нет иного способа добраться до сердца мира? Сердце мира защищено не хуже покинутых замков Дракханов, чтобы никто, даже члены Совета, не могли иметь к нему доступ. Значит, я по-прежнему опасна? К сожалению, помрачнел он лицом. А демоны? Их уже допросили? Они же должны знать, где остальные ключи. Они под обетами. С ними работают наши сильнейшие менталисты. Но это дело нескорое. Только уже понятно, что все не просто так. Сообщается об активности на границе с и н ф е р н о Демон ы хотят развязать новую войну? Неизвестно. У нас сложные соседи. Как все непросто. Пробормотала я, уткнувшись взглядом в тарелку. Аппетит пропал, но я все равно зачерпнула ложку супа. Ненадолго мы замолчали, каждый думая о своем. И драконы, и демоны в тупике. Никто из них не может добраться до сердца мира. И теперь под ударом род д и а м а н т потому что у них последний ключ. И я, ведь связана с этим мощным артефактом родовыми узами. А как началась война, р е й н а р д Демоны и н ф е р на поклоняются богине хаоса Шей. У них ценится сила, и они считают себя высшей расой, несмотря на то, что, как и драконы, являются магическими двуликими. Территория их страны больше. И они годами развивают свою военную мощь. б л и з л е ж а й ш и е к ним страны подчинены им. В и н ф е р н о процветает рабство. К счастью, увеличение зоны влияния мешают моря и обратное поле магических источников наших стран. Но они же как-то пробрались в страну. Щит не идеален. Иногда появляются слабые места, учитывая, что активность они проявили лишь недавно. Можно сделать выводы, что до этого момента у них в распоряжении не было плетения и л л ю з и и сапфировых. Значит, они хотят увеличить свои территории? По крайней мере, первая война носила чисто завоевательный характер. д е м о н ы не шли, и сейчас они идут на переговоры, расширение зоны влияния с их стороны ограничено природными факторами. Единственный путь — через а с т р и ю А там полно зон порабощения, страны людей, оборотни эльфов, подземелья гномов и орков. Хватит на столетия войн. Это ужасно, прошептала я. Это их жизнь м а л и к а Богиня Шей стремится к хаосу, а великий дракон-прородитель Антракс учит нас процветанию через мир. Объединить столько раз под общим знаменем было непросто. Каждый народ уникален, и с каждым приходилось искать точки соприкосновения. Но результат стоит того. Я наблюдаю его каждый день, выглядывая в окно, выходя на улицу, посещая академию. В Сильвере в мире живут люди, драконы, эльфы, светлые и темные, гномы, орки, нечисть и многие другие. Они дружат, организовывают общие фирмы, заводят семьи, растят детей. Лицо Рейнарда прояснилось, а глаза загорелись непоколебимой верой. Он говорил, как важно для него служение стране, но сейчас я видела, что так оно и есть. В этом его призвание. Когда планируется ритуал, Малика, мы найдем ключи. Ты же понимаешь, как это опасно. Есть ли гарантия, что менталисты справятся? И вдруг демоны не в курсе местонахождения ключей? Может действовать кто-то еще? Да что я тебе говорю? Ты сам все понимаешь. Ты просто не осознаешь, от чего хочешь отказаться. Неодобрительно покачал он головой. Зато знаю, что мой эгоизм может стоить миллионов жизней. С ключами, д е м о н о м еще надо подобраться к сердцу мира. А со мной лишь провести ритуал. р е й н а р д пойми, магия для меня ничего не значит. Даже внутренняя сущность что-то чужое. Я хочу спокойной жизни, в которой могу решать за себя сама, не оглядываться, не бояться, не ждать одобрения тайного покровителя. Что? Уточнил о на н х м у р и в л о б Об этом я и хотела тебе рассказать. Меня отдали в приют с артефактом на шее, оплатили учёбу в школе, но артефакт не давал мне уйти. Меня всю жизнь направляли. Я не могла избрать другой путь. Потом появилась брачная метка, и мне пришел билет на портал Вастрию. После этого покровитель будто исчез. Я не знаю. Может, потому что артефакт был поврежден. Но мне впервые предоставилась возможность самой за себя решать. Я поступила в академию, встретила к а й р у завела друзей. И это прекрасно. Я не хочу этого лишиться. Мы обещали тебе, что ты вернешься к своей жизни. Напомнил он мягко, продолжая обдумывать мои слова. Но связь с п о к р о в и т е л е м еще есть. Пусть артефакт и потерян. Приподняв рукав, я продемонстрировал алмазному узор брачной вязи. Уверенно, покровитель как-то связан с появлением метки. Мы должны ее снять, Малика, предупреждающе пророкотал он. Я хочу избавиться от всего навязанного и жить своей жизнью. Если ты желаешь видеть на моем запястье свою брачную вязь, это уже другой вопрос, Рейнард. Серебряные глаза прищурились, но я упрямо встретила этот взгляд. Мой дракон будет беситься. предупредил Алмазный и вновь улыбнулся. Ты права, избавимся от метки. Но если хоть один дракон подтянет к тебе нос, я надену на тебя свой браслет. Ты серьезно? Задохнулась я от изумления. Лучше не проверять, лука в о у х м ы л ь н у л с я р е й н а р д Буду бить носы, заверила я его, и мы вместе рассмеялись.